Глава 16. Побег Кетлин. Взяв чемоданчик, Кетлин направилась к выходу. Джоан попробовала удержать её. Кетлин, не глупи, убегать из школы запрещено. Нет, я уже всё решила. Кетлин, как будто не слышала её. Доберусь до вокзала и сяду в поезд. Вырвав руку, девочка поспешила к лестнице. Удерживать её было бесполезно. Три подружки обречённо глядели ей вслед. Что-то мне её жалко, голос Дженни дрожал. Не надо мне было её передразнивать. С этого всё и началось. Девочки, нужно что-то делать, прошептала Джуан. Мы обязаны доложить старшим, но всё очень запутанно. Если Кетлин во всём призналась, ей пришлось бы держать ответ перед собранием. Я бы на её месте тоже испугалась. мимо проходила Нора. Увидев столпившихся у двери девочек, она остановилась. Идите же, сейчас концерт начнётся. А что это у вас такие похоронные лица? Что случилось? Да ужас, что произошло, и мы не знаем, как нам поступить, сказала Изабелла. Выкладывайте. Всё-таки я ваша староста. Нора, пойдём в комнату отдыха, и мы тебе всё расскажем. Нам сейчас не до концерта. извинилась Дженни. Пока шел концерт, на котором дети играли на фортепиано и на скрипке, пели и декламировали стихи, комната отдыха пустовала, и там можно было спокойно поговорить. И Дженни рассказала, как однажды спародировала сценку между мадемуазель и Кэтлин, после чего Кэтлин обозлилась и начала мстить. Покраснев, Дженни прибавила, что не снимает с себя ответственность из-за случившееся. «Бедная Кэтлин». покачала головой Нора. Вот же наломала дров. Даже не знаю, что теперь делать. Нужно попросить Риту, чтобы она отвела нас к мисс Белл и мисс Бест. А ты уверена, что стоит вмешивать в это взрослых? встревожилась Элизабет. Ну а ты как думаешь? рассердилась Нора. Ученик совершает побег из Уайтлифа, а взрослые всё проспали. Пойдёмте поскорее. Рита была у себя Отведите нас, пожалуйста, к директорам, попросила Нора. Одноклассница Элизабет сбежала. Как так? изумилась Рита. Погодите, я позову Уильяма. Через несколько минут шестеро школьников уже стояли у дверей директорской. Рита осторожно постучала. Войдите, раздался спокойный голос. Мистер Джонс, мисс Белл и мисс Бест очень удивились, увидев на пороге делегацию из детей. Что-то случилось? Встревоженно спросила мисс Белл: "О, да", ответила Рита. "Элизабет, изложив кратце суть дела, Элизабет начала рассказывать. Услышав, что Кэтлин собрала вещи и уехала на вокзал, мистер Джонс соскочил со стула и торопливо произнёс: "Я перехвачу её". "Не успеете, поезд уже ушёл", доложила Нора. "Успею. В этом месяце изменилось расписание". Следующий отправится только через час. Я побежал. Рита, ты со мной? Мистер Джонс и Рита поспешили на выход. Было слышно, как внизу хлопнула дверь. У Элизабет отлегло от сердца. Всё-таки хорошо, что на свете есть взрослые. Всё умеют расставить по местам. Теперь перед нами стоит две задачи, сказала наконец мисс Белл. Во-первых, нам нужно привести в порядок Кэтлин. Побег из школы никак не решит её проблем. Бедняжка совсем пала духом. Но ведь жизнь только начинается, и если она возьмётся за ум, всё пойдёт на лад. Да. И я знаю, в чём состоит вторая задача, тихо пробормотала Элизабет. Нужно восстановить доброе имя Роберта. Мне стыдно, что я всё свалила на него. Очень хорошо, что ты это понимаешь, улыбнулась Мисс Белл. Ты честная, справедливая девочка. Но слишком горячишься и делаешь скорополительные выводы. Это да, вздохнула Элизабет. Я стараюсь сдерживаться, но вы даже не представляете, как это трудно иногда. Очень даже представляю. Я и сама такая была, снова улыбнулась мисс Белл. Ребята изумлённо уставились на директрису. Неужели эта милая, сдержанная женщина когда-то была вредной девчонкой? Мы должны знать, как поступить после возвращения Кэтлин, сказала мисс Белл. Джонс и Рита привезут её, а дальше за дело возьмутся председатели. Со взрослыми она не станет откровенничать. Вот, чем хорошо детское самоуправление. Кэтлин очень боится собраний, напомнила Элизабет. Хотя она так пререкается с преподавателями, у меня бы духу не хватило. Для этого много ума не надо. Мисс Белл вздвинула брови. Это всё от слабости. Сильный человек никогда не станет так себя вести. Кетлин чувствует себя ненужной, вот и пытается привлечь к себе внимание всеми возможными способами. Но нельзя во всём винить окружающих. Рано или поздно наступает прозрение. Вот она и сбежала. Мне так её жалко, вздохнула Дженни. «Знай я раньше, почему она страдает, я бы не стала ее передразнивать. Как ей помочь?» «Да, и еще она переживает, что у нее прыщавое лицо», — вставила Элизабет. «Но ведь она сама виновата. Не надо конфетами объедаться». «Зато у нее милая улыбка», — заметила Джоанн. «Я ей так и сказала». «Молодец», — поддержала Джоанн мисс Бест. «Вот с этого и надо начать». Кэтлин должна научиться следить за собой и, конечно же, ограничить потребление сладкого. Уильям, как думаешь, справитесь вдвоём с Ритей? Возьмёте Кэтлин под своё крыло? Хорошо, кивнул Уильям. Только я не понял, мы будем выносить вопрос на собрание? Мисс Бэл покачала головой. Решайте сами. Но мне кажется, Кэтлин ещё не готова держать ответ перед школой. Прежде всего нужно восстановить честное имя Роберта, а с Кетлин придётся подождать. Если мы будем действовать аккуратно, она сама придёт к правильному решению. Благодаря взрослым картина прояснилась. Поведение Кетлин происходило от неуверенности в себе. Нужно ей помочь, и тогда в школе воцарятся мир и порядок. Было слышно, как внизу остановилась машина. Хлопнули дверцы, мотор снова заурчал. И, шурша колесами по гравию, машина уехала. Кто-то поднялся по лестнице и зашагал по коридору в сторону директорской. Наконец дверь открылась, и на пороге показались мистер Джонс и Рита. «Не успели!» — ахнула мисс Бест. «Нет, все в порядке, мы ее нашли», — сказал мистер Джонс. «Бедное дитя!» Она сидела в зале ожидания, вся продрогшая и такая несчастная. Когда Рита подошла к ней, Кэтлин скачала на ноги и расплакалась. Она уж и сама была не рада, что надумалась бежать. Нам даже не пришлось ее уговаривать. Кстати, хорошо, что у Кэтлин было время поразмышлять о случившемся. — И где же она теперь? — спросил Уильям. — У Риты, — ответил мистер Джонс. — Уильям, иди к ним тоже. Пусть Кэтлин выговорится, поплачет. Уильям поспешно вышел из комнаты, следом за ним удалились и девочки. "Пойду поищу Роберта", сказала Элизабет. "Я заварила эту кашу, мне её и расхлёбывать".